Глава 13 Большая часть светового дня пролетела незаметно. После примерки кольчуги Нортон подарил мне к ней сумку и флягу с маслом, чтобы ухаживать за броней. Также, заметив в доме большой запас зелий, закупился у него по полной. Для собрата-проходчика, с которым предстоит пойти против сложного босса, он продал мне зелье по той цене, что покупал сам. Причем, несмотря на то, что я купил два десятка флаконов, заново снарядив свою поясную и запасные аптечки, запас Нортона почти не пострадал. Это говорило о некой, я бы сказал, по-хорошему крестьянской обстоятельности и запасливости Нортона. Будучи проходчиком стального ранга, он был довольно зажиточен по местным меркам и не стеснялся прилично тратиться на амуницию и расходники, которые не только могли однажды спасти его жизнь, Ну и облегчали постоянную работу. Это также подтвердило то, что свои копья он продавать отказался, даже когда предложил ему полуторную от рынка цену. Я, конечно, мог заплатить и вдвое, но это вызвало бы ненужные пересуды, поэтому делать этого не стал. Затем мы вернулись к столу, за которым по-прежнему продолжали гудеть остальные проходчики, у которых, судя по всему, вчерашний праздник плавно перерос в утреннюю пьянку. Рыжий с сходу всех обрадовал, что кольчуга Нортона мне настолько подошла, что я ее даже выкупил. Конопатый был просто вне себя от радости. Вивьен, главная в группе проходчиков соседнего округа, пыталась все же как-то соскользнуть с темы убийства царя обезьян, но Гонтор не дал этого сделать припомнив ей, что у гостей перед местными должок за помощь в убийстве колдуна-некроманта в пещере стенаний месяц назад. Такой аргумент, после того, как из-за моего согласия проходчиков набралось ровно 12, Вивьен крыть было нечем, и, коротко посовещавшись между собой, гости согласились. Это решение тут же окончательно разрядило обстановку, и утренние возлияния закономерно и окончательно переросли в веселую пьянку. Пока сидел со всеми за столом, иногда отвечая, если ко мне обращались, узнал множество деталей о местной жизни. Гонтор, к примеру, так стремился убить царя обезьян не просто из прихоти, у него была на то своя, очень веская для него причина. Его желание возникло из-за того, что его тесть тоже, к слову отошедший отдел проходчик, уже много лет, когда случались семейные ссоры, Ставил рыжиму в укор то, что тот ни разу, в отличие от самого тестя в прошлом, не убивал босса библиотечного подземелья. А теперь Гонтор спит и видит, как он во время очередной ссоры поставит перед тестем сердце царя-обезьян. И заставит тем самым проглотить свои вечные обвинения в несостоятельности зятя. Также окончательно уверился в том, что чужой взгляд, когда я на рассвете проходил по ущелью, мне не почудился. Оказывается, примерно пару недель назад то ущелье облюбовало для засад группа разбойников. Глава местных проходчиков Гронтер даже собирал свою группу, чтобы прогнать бандитов. Но когда они пять дней назад пришли к ущелью, их встретил готовый к бою отряд бывалых воинов, которые, к тому же, заняли очень выгодные позиции, видимо, заранее отследив появление проходчиков. К тому же торговцы упоминали о бойцах Бронзы и их вожаке маги Стали. А на деле в их рядах оказался еще и маг, владеющий заклинаниями Булата. В итоге, после короткой дистанционной схватки, проходчики отступили. И я мог их понять. Если бы эти разбойники сжигали поля их деревень или угоняли скот соседей, то они сражались бы до конца и, скорее всего, победили бандитов. Но тракт проходчикам был мало интересен. Результаты своих трудов команда Гронтера не продавала караванщикам, а сама сбывала в ближайшем городе, получая тем самым куда лучшую цену за свой труд. После того, как Нортон получил в том бою легкое ранение, проходчики ушли. Они не были воинами в прямом смысле этого слова. Никого из них не учили бою против людей. Они привыкли сражаться с порождениями подземелий, а не убивать таких же, как они сами. Закономерно посчитав, что даже выиграв сражение с бандитами, они могут потерять кого-то из своих, местные оставили торговцам разбираться с волнующей их, а не местных проблемой. Тем более, как сказал Нортон, цены ломят до наново, так что сами торгаши пусть и разбираются, наймут кого-нибудь прогнать бандитов, не обеднеют. Что нам за них дела делать-то? Эти его слова, кстати, поддержали все за столом. В том числе и гостевая группа. Пьянка продолжалась еще пару часов. Пока Гронтер не встал и крикнул Малки, чтобы больше пива не выносило. Допив остатки из стоящей на столе бочки, проходчики принялись расходиться. В деревушке у постоялого двора постоянно проживали Гонтор и Нортон. К ним и пошли отсыпаться перед вечерним походом в данж члены местной команды. Гости же отправились отдыхать на постоялый двор. Я также снял там небольшую комнату и, наконец-то, впервые за двое суток, сняв с себя тяжелый гамбизон, завалился на относительно мягкую кровать. После чего, видимо, благодаря почти десятку литров выпитого пива, мгновенно отрубился сном без сновидений. Проснулся сам, никто меня не будил. Благодаря домантитовому телу голова после утренней попойки не болела вообще. Но на всякий случай я принял зелье, выводящее токсины из организма. После чего провел почти два десятка минут, запершись в уличном сортире. Пронесло меня знатно, зато, вернувшись в постоялый двор и выпив сходу почти два литра чистейшей родниковой воды, почувствовал себя полностью в порядке. Забрал свои вещи, отказался от плотного обеда и направился к дому Нортона. По положению солнца и Дайрин определил, что сейчас примерно 6 вечера, а значит я проспал полноценных часов 7, не меньше, и это чувствовалось всем телом. Я реально впервые за это время отдохнул после столь долгого побега из Лихалеся. Высокий проходчик к этому времени тоже проснулся, и сидя на крыльце своего дома, точил короткий поясной меч, который, видимо, служил ему запасным оружием. Заметив меня, Нортон приободрился, с его лица пропали даже самые легкие проявления сонливости. Протерев клинок и вложив его в ножны, он предложил немного размяться перед предстоящим этой ночью походом. Так как я прекрасно понимал, что он желает не просто размяться, а проверить навыки того, с кем ему предстоит пойти на довольно сложного босса, с легким сердцем согласился. Мы тут же облачились в броню, Взяли в руки заготовленные заранее высокие длинные жерди, неплохо имитирующие древки копий, и пошли на берег тихой спокойной речки, которую местные называли просто и бесхитростно — ленивая река. Как только вышли с высоким на берег, тот сразу принял стойку для спарринга. Но, сделав вид, что не заметил этого, я прошел еще несколько шагов и стал разминаться. Постояв несколько секунд с выставленным вперед копьем, Нортон опустил оружие и присоединился к моей тренировке. Так как спешить было некуда, я сперва размялся в обычной для меня еще земли манере, привыкая к тому, как сидит новое кольчуга. И только когда почувствовал, что броня мне не мешает, приступил к выполнению ката. Несколько раз прокрутил все стихии, а затем перешел к более сложным комплексам. Когда я заканчивал... На всю тренировку у меня ушло более полутора часов, и солнце уже клонилось к закату, на берегу собрались все знакомые мне по утреннему застолью проходчики. Этого я, можно сказать, и ждал. Завершив очередной комплекс, не приступил к новому, а со всеми поздоровался еще раз и сам предложил Нортону потанцевать с копьями. Высокий проходчик сразу согласился. Договорились о правилах спарринга не бить в голову и пах, а также не повреждать руки и колени. После того, как мы оба приняли эти условия, стали друг напротив друга и выставили лишенные наконечников древки вперед. Буквально через несколько секунд тренировочного боя окончательно уверился в том, что Нортон, как, скорее всего, и все остальные местные проходчики, мне не соперник. Высокий держал копье, как привык, сражаясь всю свою жизнь с порождениями данжей, а не так, как того следовало, если твой противник — человек. В два легких движения, в один финт я мог легко обойти его защиту и отправить его в нокаут мощным ударом в солнечное сплетение. И никакая, даже усиленная металлическими пластинами кольчуга, его бы не спасла. Разумеется, заканчивать тренировочный бой столь быстро и, как следствие, унизительно для своего оппонента я не стал. Мне с ним еще подземелье зачищать — которым мы будем прикрывать друг друга. Поэтому я потанцевал с ним полминуты, а затем нанес акцентированный, но при этом сильно ослабленный удар ровно в центр груди, в одну из броневых пластин его доспеха. Нортон тут же поднял руку, признавая удар, и мы разошлись, чтобы после пары вздохов сойтись снова. Скорее всего, Нортон и правда хорош в своем деле, в зачистке данжей, но как боец против людей он был откровенно слаб. У него явно около трех полностью заполненных звезд талантов копье, но тот же помощник шерифа Эндера Туань, несмотря на то, что был бронзового ранга, думаю, победил бы его в прямой копейной схватке. Так что я в нашем спарринге старался быть аккуратным. Показывать уровень своего настоящего умения не собирался. Потому как если я продемонстрирую все, что могу, то в предстоящем походе меня быстро определят в основную боевую единицу. А у меня нет желания сходиться грудь в грудь с царем обезьян. В отличие от того босса, которого я убил, когда зарабатывал чистую ладонь, этот находился на стали и был куда как более опасным противником. Мне надо было показать, что я не хуже или немного лучше Нортона, но не более. Норт! После того, как высокий получил уже восемнадцатый удар в грудь, закричала ехидна Аннета. Та девушка косе, которой я немного завидовал. Завязывайте! У тебя нет шансов. Завались, на Нета! огрызнулся высокий, которого задела череда постоянных поражений, при том, что он ни разу даже не коснулся меня своим древком. Я его в последний раз чуть не достал. Как же достал он! смеется девушка задорно. Приглядись, у тебя на новой кольчуге 18 стальных пластин на груди, и заметь. Рейвен тебя поразил в каждую из них, в каждую, ни разу не повторившись, не заставляя гостя идти на второй круг». Эти слова протрезвили Нортона. Тот опустил взгляд на свою броню и нахмурился, видимо, вспоминая, куда конкретно пришлись мои удары. А я вот, оказывается, был не так осторожен, как считал. Потому как и правда для своего интереса поставил целью пометить древком все нагрудные пластины брони высокого проходчика. Постояв в задумчивости, внимательно при этом разглядывая свою броню почти минуту, Нортон поднял на меня взгляд и радушно улыбнулся. «Эх, ведь правда! Признаю, Рейвен, ты лучше меня. И это хорошо!» «Правильно!» — подал голос Гронтор. «Верно мыслишь, Норт. Чем сильнее наш гость, тем надежнее он прикроет твою спину!» Произнеся это, жилистый мужичок отвесил звонкую затрещину, стоящему рядом рыжему, и сказал... «Смотри на Норта и учись жизни! Вот он мудрый мужик, не заводится от поражения, словно дитя малое. Сразу видно, мужчина, а не сопляк». Конопатый в ответ сперва вспыхнул, его лицо налилось краской, но он сдержался, покорно склонил голову перед старшим и пробурчал. «Понял я, понял». Похвала Гронтера, который, к слову, выполнял и обязанности шерифа в этой области, явно пришлась по душе Нортону. Настолько, что Высокий быстро забыл о своем поражении в тренировочном бою и стоял горделиво, улыбаясь во весь рот. Во время нашего спарринга Нортон также применил несколько интересных мне заклинаний. И пока остальные проходчики занялись тренировкой, попросил его обучить меня одному из них. А именно приему из арсенала магии Земли бычья сила, которая, как намекало название, временно увеличивала силу. Прошлое я его знал, так что не было сомнений, что у меня получится его освоить довольно быстро, как только мне наглядно покажут исполнение приема. Магию Айна мало знать умом или помнить, ее нужно понимать. И вот это понимание никакая память будущего передать была не в состоянии. Впрочем, подобное мне было интуитивно понятно. Потому как толку от того, что ты знаешь, как делать, к примеру, тройное вращение со сходом с перекладины, и даже сотни раз видел, как его делают другие. Толку ни малейшего от этого сугубо теоретического знания. Пока сам не освоишь, ничего у тебя, кроме, возможно, сломанных костей, не получится, сколько бы ты видео не посмотрел или книг на эту тему не прочитал. Да и без хорошего тренера тоже не научишься. В лучшем случае без наставлений у тебя выйдет жалкое подобие, а неверное и красиво выполненное упражнение. За тот час, пока остальные разминались, я уже смог пару раз удачно применить это заклинание. Как только его освоив в полной мере, то на несколько минут смогу стать сильнее почти на треть. Можно сказать, одно обучение этому приему уже многократно окупало то, что я согласился на поход в библиотечное подземелье. Причем за наставление Нортон не попросил с меня денег, понимая, что чем я буду сильнее, тем легче пройдет зачистка данжа. То есть польза в этом была для всех. По завершению тренировки Гронтор собрал всех и провел небольшую лекцию о библиотечном данже. Рассказал, что там ждать и к чему быть готовым. Этот рассказ был не только для меня, но и для группы «Вивьен», которые до сего момента в то подземелья не ходили и, как мне стало понятно, вообще ранее не встречались с нендами. Впрочем, каждый из гостей уже много лет защищал пусть другие, но не менее сложные данжи, так что быстро схватывали все, что нужно знать. Я же больше делал вид, что слушаю, так как в теории был, наверное, в данный момент лучшим специалистом во всем мире по этому виду монстров. Точнее, не я нынешний, а я прошлый. Но в плане теории это не имело особого значения. Что подтверждает достижение «чистая ладонь пяти пустых пальцев», записанная адамантитовыми чернилами на моем ядре. Совместно с Вивьен Гронтор разделил нас на три неравные группы. В первую основную вошли четыре гостя во главе с Махланом. К ним для прикрытия боков были выделены Нортон и я. Остальные поделились на две тройки, задача которых было отсечение и перекрытие коридоров, чтобы не дать прийти подкреплению, пока основная группа зачищает залы. План мне показался достаточно разумным, и я с ним согласился, не став ничего в него добавлять. Что же касалось обсуждения предстоящего сражения с боссом, то его решили отложить на потом, когда гости, и я в том числе, вживую посмотрят на тронный зал царя. Это тоже было вполне адекватным предложением, на которое никто не возразил. Еще два часа у нас ушло на то, чтобы потренировать взаимодействие в отрядах. По прошествии этой тренировки я окончательно уверился, что с такими опытными проходчиками обычная зачистка подземелья от рядовых нендов пройдет как по маслу. Примерно за час до полуночи мы стояли около входа. Еще раз выслушали наставление гронтера и синхронно приложили ладони к камню врат подземелья. Двенадцать из двенадцати? Да. Библиотечное подземелье ничем не походило на обиталище нендов на Унуда. Вместо узких каменных, словно созданных самой природой ходов, нас встретил Широкий, так что десяток человек смогли бы стать в ряд коридор, облицованный мрамором. Правда, от этой богатой и, возможно, когда-то красивой облицовки остались одни воспоминания, но, тем не менее, выглядело это впечатляюще. Коридор был хорошо освещен многочисленными лампадами, масло из которых и было основным ресурсом этого данжа и неимоверно ценилось жрецами. Местные чистили подземелье раз в месяц не из-за того, что боялись его обитателей, а чтобы сохранять искусственный дефицит этого продукта на рынке, по сути, получая те же деньги, проходя данш один раз в месяц, как если бы чистили его каждую неделю. Что с точки зрения проходчиков было очень логично, потому как зачем трудиться больше, если, работая в четыре раза меньше, получишь тот же доход. Тут же, не удаляясь от входа и на десяток шагов, мы скинули все сумки и корзины. По плану мы вернемся сюда после зачистки уже в безопасности наполним их до краев. Как только это сделали, в другом конце коридора появилась четверка нендов. Они были немного крупнее и с более светлой шерстью, чем те, с которыми я сражался в обсидиановом данже, что выдавало их куда более высокий ранг силы. Полуразумные звери, разумеется, считать не умели, но даже им хватило мозгов понять, что 12 явно больше четырех, и громко и они с шумом убежали. Заметив, как на этом моменте поморщилась Вивьен, Гронтер ее тут же успокоил. Мы не надеялись застать их врасплох, так что все пока идет как надо. «Тебе виднее», — кивнула глава гостевой группы проходчиков и поправила нужны. «Напоминаю, это подземелье с хозяином», — снова заговорил Гронтер, уже обращаясь ко всем присутствующим. «Поэтому его планировка всегда меняется от раза к разу» но кое-что общее все же сохраняется. Первый коридор всегда ведет только в один зал, а где тот зал будет находиться, справа или слева или спереди, не суть важно. «Ненды не полезут на нас здесь», — подхватил эстафету Нортон, когда шериф замолчал. «Дождутся, пока мы войдем в зал и нападут скопом. Первый натиск самый сильный, выдержим и сразу станет легче». «Напоминаю, все время смотрите по сторонам. Эти твари сильные и хитрые, и камни кидать умеют». После чего повел плечами и добавил. «Не маленькие такие камни». «Итак», — снова подал голос Гронтор. «Первая группа вперед. Вы принимаете основной удар. Остальные следуют позади. Как только выдержим первый навал, ударный отряд выдвигается вперед, а остальные спешат перекрыть остальные входы в зал». «Если их окажется два, а не один, то те, кто со мной, берут тот вход, что окажется по левую руку. Вивьен, твой тогда тот, что окажется справа. Если выход будет один, то его перекрывает мой отряд, а те, кто с Вивьен, помогают основной группе в зачистке зала». Да чем повторять? У входа же все уже сказали!» — набычился рыжий, тут же огреб подзатыльник от шерифа. «Все, все, молчу!» — тут же запричитал Конопатый. «Повторение — мать учения!» — не удержался я от поддержки шерифа, за что получил от того благодарный взгляд. «Мудрые слова, надо запомнить», — улыбнулась мне Вивьен. «Пошли!» — короткая команда, и я встаю справа от Махлана. Плавный изгибающийся коридор оказался длиной в полсотни шагов и заканчивался высокой, в два человеческих роста аркой, за которой расположился довольно большой, хоккейную площадку зал. Его пол был усеян разбитой мебелью и упавшими с потолка каменными блоками и их осколками. Вдоль стен, от самого пола до потолка, который возвышался на целых 6 метров, тянулись пустые, но при этом во многих местах сохранившиеся в нормальном виде книжные стеллажи. Именно из-за них и того, что вторым, добываемым в этом данже ресурсом, были чистые листы белоснежного, словно мел пергамента, Это подземелье и носило свое название. В этом зале нас уже закономерно ждали. Полтора десятка нендов рассредоточились по залу. И еще семь особей, захватив с собой массивные камни, забралась наверх стеллажей. «Дядя», — обратился к Гронтору Рыжий, — «мы же никуда не торопимся?» «Не торопимся, все верно», — кивнул ему шериф, остановив всех в полутора десятков шагов от входа в зал. «Так, может, как обычно?» — спросил его Гонтер. «Покрасоваться перед гостями хочешь?» — усмехнулся в ответ Антан, поправляя массивный щит, который даже в руках такого гиганта выглядел большим, словно снятая с петель дверь дома. «Тебе же легче будет», — насупился Рыжий. «Я не против», — кивнула Вивьен. «Заодно посмотрим на знаменитую пляску Гонтера, о которой он нам уже все уши прожужжал». «Хорошо» соглашается шериф. Получив разрешение, Рыжий вложил свои парные клинки в ножны, горделиво усмехнулся и неторопливо, вальяжно, раскачиваясь при каждом шаге, в одиночку пошел ко входу в зал. Стоило парню появиться в варочном проеме, как ненды заорали, проходчика полетело множество камней, От первых трех метательных снарядов Гонтор увернулся легко, с ленивой грацией, даже не отрывая ступни от пола, просто качнув корпус из стороны в сторону. Но вскоре каменный шквал со стороны нендов многократно усилился. Я бы на месте рыжво скользнул за арку, укрываясь от обстрела, но тот и не думал так делать. Вместо этого вполне здравого решения он остался на месте и начал уклоняться от камней. Причем делал это так уверенно и красиво, что это и правда напоминало танец. Только не плавный и медленный танец, а скорее из изломанных и резких движений. Но это не мешало танцу Гонтера быть по-своему завораживающим. Через минуту крупные осколки потолочных блоков у нендов закончились, и полуобезьяны начали кидаться более мелкими камнями. Эти снаряды не были так разрушительны, но зато летели куда быстрее крупных осколков. В ответ Рыжий немного изменил тактику, уже не стесняясь иногда прятаться за арочными выступами. При этом все время Гонтор не переставал смеяться и издевательски хохотать над нендами, чем приводил тех в еще большую ярость. Если бы парень был один, то все полуобезьяны давно кинулись на него. Но как ни тупы были звери по сравнению с людьми, Им хватало понимания, что за спиной издевающегося над ними человека стоит плотный строй, ощерившийся острой сталью. Поэтому они продолжали кидать все, что попадется под их лапы, в парня. И когда закончились камни, они принялись метать в него крупные куски мебели. Выждав еще пару минут до того момента, как из всех возможных метательных снарядов у нендов останутся только щепки, Гонтар отпрыгнул в глубь коридора. Пяти с лицом к залу, отошел на десяток шагов и развернулся к нам. Его глаза сияли. Парень глубоко и шутливо поклонился и сделал приглашающий жест. «Прошу, проходите!» «Начали!» — прозвучала короткая команда от шерифа. Проходя мимо Конопатова, девица с косой хлопнула его по плечу и сказала, «А ты и правда умеешь не только языком чесать!» Будь ненды поумнее, они встретили бы нас с полукольцом у входа, но на столь умное построение их мозгов уже не хватило, и они позволили всем войти в зал. Тем самым упустили выгодные для себя моменты и не успели напасть до того, как мы построимся. Первый навал полуобезьян, как и обещал Гронтор, и правда был страшен, особенно с непривычки. Стоящие слева от меня члены гостевой команды во главе с бардачом даже дрогнули, начав отступать. Но этот вполне возможный прорыв нендов остановили мы с Нортоном. Наши копии синхронно, с разных сторон, ударили в бок центральной группе полуобезьян. И если Высокий не пытался сразу убить, а только ранить, так как был не уверен, что убьет твари с одного удара, и предпочитал сделать так, чтобы они просто отступили, то я бил наверняка. Плотная, сваленная в комки шерсть, конечно, довольно надежно защищала нендов от стального оружия, но сегодня у меня в руках твердое и острое копье с граненым наконечником. И главное, я хорошо знаю, куда и как бить. Три точных выверенных удара и три твари валятся под ноги Махлану. Еще десяток секунд, и к первой тройке мертвецов прибавляются еще две полуобезьяны, погибшие от моей руки». Как говорится, если уж пошел в дан что греби достижения лопатой. И я не стал стесняться и разыгрывать из себя неумеху. Копье в моих руках стало подобно молнии Одина, разило так же точно и так же смертоносно. Справа свободно. Тут же замечает мои успехи шериф и отдает команду на прорыв. За мной. Моя и Нортона помощь помогла группе щитоносцев Махлана удержаться. И это стало фатальным для нендов в зале. Шестерка возглавляемых шерифом проходчиков быстро прорвала строй нендов, воспользовавшись тем, что я создал в нем брешь, и зашла монстром с фланга. Это предопределило исход схватки. Проходчики не использовали зажигательных алхимических бомб и прочие расходники. Экономили даже зелье лечения, если ранение было неопасным и поверхностным. Они были на обычной, пусть опасной работе, и, как любой человек, хотели сделать свое дело без лишних затрат. К тому же огненные и другие взрывные зелья могли повредить довольно дорогие листы белоснежного пергамента, то тут, то там разбросанные по залу. Минута, и все было закончено. К оборонявшим зал полуобезьянам даже не успела прийти подмога. Тяжелораненых нендов проходчики добили без малейших сомнений. При этом из 22 двух полуобезьян от моей руки пала без малого полная дюжина. М да, когда бой закончился, Нортон облокотился на свое копье и уставился на меня. Ты меня и правда жалел в разминочном бою. Теперь я это понимаю. Как опытный проходчик, он не пропустил ни одной смерти нендов, потому как от этого зависел последующий дележ добычи и прекрасно понимал, кто здесь. Лучший игрок тайма. Ты тоже неплох, отмахиваясь от его похвалы. Ничего с собой не берем, отдает новую команду Гронтер. Когда все зачистим, тогда вернемся. Выходов из зала оказалось два. И шериф, оставив одного бойца на страже, чтобы тот предупредил, если ненды решат обойти со спины, повел всех в левый коридор. Через полсотни шагов нам встретилась встревоженная группа полуобезьян, которые, подняв шум, поспешно от нас сбежали. Новый зал, представший перед нами за высокой аркой, отличался от уже зачищенного только цветом стены тем, что в нем находилось не 22 а всего 19 тварей. «Твой выход!» — усмехаясь, дева с косой подтолкнула Конопатова. «Да я чего, я всегда за!» — вернув ей улыбку, ответил Гонтор и шагнул вперед. Несмотря на то, что один раз я это уже видел, было что-то гипнотически завораживающее в том, как рыжий танцевал в варочном проеме, уклоняясь от каменного обстрела. «Никогда не надоедает», — цокнул языком Нортон, не сводя глаз с рыжего. «Смотрел бы и смотрел. Умеет, стервец. Смотришь на него и даже не подумаешь, что по жизни он раздолбай каких мало». Повернувшись ко мне, копейщик добавил... Но раздолбай полезный. Дождавшись того момента, когда у монстров закончатся камни, Гонтер вернулся к нам и, склонившись, повторил уже знакомое приглашение. Начали. Команда шерифа всем понятна, и наш строй быстро выдвигается вперед. В этот раз группа Махлана встречает первый натиск нендов уже намного увереннее, не отступив назад более одного шага. Сражаться нам очень помогает еще и то, что Бородач не только оказался неплохим воином, но и был не слабым по меркам сталим магом поддержки. Не жре целое или иши, конечно, но его поддерживающая магия была, тем не менее, очень полезна. Подлечивала, усиливала, ускоряла, делала зрение еще лучше. Таких земляне называют боевыми баферами. Мое копье бьет без промаха. Один удар — один труп. Для меня это не нетрудно, особенно, когда ненды отвлечены боем с другими. В этот раз все заканчивается еще быстрее, потому как к прорыву группы, возглавляемой шерифом, присоединяюсь и я. Прорвав строй тварей, в два прыжка оказываюсь у них за спиной и начинаю свою жатву. 13 из 19 на Рейвене», — добивая последнего ненда, произносит Нортон так, чтобы все слышали. «Подтверждаю». Соглашается Вивьен и добавляет «Еще дюжина в прошлом зале». Затем оборачивается к шерифу и спрашивает «Этих залов, насколько помню, ты говорил здесь от 5 до 7 «Верно», — коротко отвечает ей Гронтер. «Залов оказалось не 5 и не 7 а 6 И все мы их зачистили ровно так же, как и первые два. Это не было чем-то необычным. На подобный данш без убийства в нем босса, местные ходят обычно в шестером». Так что нам это далось относительно легко. Только один раз пришлось откачивать рыжего, который заигрался и получил камнем в бок. Вот и все раны, не считая царапин, которые легко излечивались малыми зельями. Когда мы дошли до зала с царем обезьян, на моем счету значилось 69 нендов, что было больше, чем убили все остальные. Чтобы успокоить возможный ропот, я сказал. Возьму равную долю, как и договаривались изначально. Мои слова изрядно успокоили проходчиков, которые начали волноваться за свой доход. Потому как, по правилам цеха, добыча делится следующим образом. Сперва из общей кучи вычитаются налоги. Затем половина идет на общую долю, а остаток распределяется согласно вкладу каждого в поход. Из-за последнего пункта, кстати, часто возникают ссоры. Основной корень разногласий в том, что боевые маги и воины постоянно из раза в раз пытаются приуменьшить долю баферов, дебаферов и лекарей. Подойдя к центральному залу всего подземелья, мы по очереди в него заглянули. Помещение, в центре которого на возвышении сидел царь, или, как называли его местный хозяин, было раза в три больше, нежели те залы, которые мы зачистили ранее. И несмотря на то, что в этом зале находился всего лишь один монстр, входить в него никто из проходчиков не торопился. Этот крупный нент был куда опаснее всех полуобезьян, убитых нами ранее. Внешне, за исключением цвета шерсти, он почти не отличался от убитого мной в обсидиановом подземелье. Но это внешне. Реально же эта тварь была многократно сильнее босса Сунуда. Против этого монстра выйти один на один, даже с оружием в руках, я бы сейчас не рискнул. Но наша команда показала себя неплохо, так что в победе над ним не сомневался. Тварь имеет в ледяную магию. Его кольцо льда особенно опасно. Как услышите, более грубый рев, чем обычно. Сразу прячьтесь. Обычные магические щиты стального и даже булатного ранга от этого заклинания не спасут. «Мгновенно в сосульку обратитесь». Инструктирует нас еще раз шериф, повторяя перед предстоящим боем то, что уже говорил у входа. «А теперь пройдемся по роли каждого, потому как в них будут изменения». Гронтер повернулся ко мне. «Рейвен — наш основной бьющий. Есть возражения?» «После того, как я себя показал в этом походе, никто шерифу не стал перечить. Отвлекаем тварь на себя». Даем возможность Рейвену нанести удар. Напоминаю, его шерсть не пробить ни сталью, ни булатом, ни топором, ни мечом, ни самым острым копьем. Рейвен, бей только в нос и глаза. Ты его слепи, влезает рыжий, а дальше мы его затопчем. Можно поправку? Поднимаю руку. Слушаю. Снова поворачивается ко мне шериф. «Просто дайте мне зайти ему со спины и две 3 секунды, чтобы он на меня не обращал внимания». «И да, я все слышал о том, что его шкуру не пробить обычным оружием, но у меня есть свои секреты». «Повторяю, три, максимум 5 секунд со спины, и я его покалечу так, что только кровью плеваться и сможет». «Точно!» «В глубоком сомнении тянет шериф, и его настроение мне понятно». Доверять жизни своих людей чужаку он не пылает жаром. В ответ наклоняюсь перед большим блоком, который когда-то в незапамятные времена упал с потолка и успел уже порасти мхом, и прикладываю к нему открытую ладонь. Дес. беззвучно шепчут мои губы. Каменюка полтонный весом тут же содрогается, покрывается трещинами и осыпается на пол мелким щебнем. «Впечатляет!» За всех, говорит Махлан. Значит, решено. Подводит итог шериф. Всеми силами выводим Рейвена за спину твари и даем ему время. Это предложение, после устроенной мною демонстрации, принимается всеми единогласно. Пять минут на подготовку, командует Гронтер. Эти пять минут проходят словно миг. Первым в зал влетает рыжий и начинает сразу бросать в хозяина камни. Это по плану. Но вот что не по нему, так это то, что царь, не сходя с места, резко вытянул лапу вперед и Конопатова буквально впечатала в стену, да так, что тот хоть и не потерял сознание, но подняться на ноги сразу не смог. — Силовой толчок! — заорала Вивьен. — Гронтор, ты не говорил! — Потому что не знал! — орет в ответ шериф и первым ринулся на помощь Конопатому. «У него арсенал заклинаний каждую зачистку немного меняется, и иногда бывают такие сюрпризы. Или ты думаешь, мы на него не ходим, потому что трусы? Нет, это потому, что тварь не только опасна, но и непредсказуема». Следом за шерифом поспешили и мы. Царь на наше появление отреагировал только громогласным рёвом, не вставая с места. Помня о предупреждении, так как шел последним, спрятался за арочную балку. С гулким треском в проем вылетела волна холода. Стены вокруг мгновенно покрылись изморозью. Переждав мощнейшие заклинания, которое не стыдно было применить и магу опала, я тут же ринулся вперед. К моему облегчению никто из проходчиков не пострадал, и даже рыжий уже сидит и откидывает в сторону пустой флакон. В зале босса достаточно укрытий, чтобы переждать его ультимейт, если, конечно, среагировать вовремя. В том, что царь сходу выложил свои козыри, и никто из проходчиков при этом не погиб, была своя польза. На этом ранге подземелья у главной полуобезьяны всего два заклинания. Из инструктажа я знал, что одно из них — кольцо льда, а второе постоянно меняется, и, судя по удивлению шерифа, ранее силовой толчок босс никогда не применял. Для меня это очень неудобное заклинание». Но было бы еще хуже, если бы босс владел, например, цепной молнией. Также мне теперь известны обе активации. Кольцо льда предваряет утробный рык, а перед силовым толчком монстру надо вскинуть руку и открытой ладонью указать направление магического всплеска. А с этим знанием, как любил говорить Кайташи, уже можно работать. Так как боссу требовалось что-то вроде перезарядки, прежде чем он снова будет способен кидаться магией, Этим временным промежутком и воспользовались проходчики, навалившись на него всем скопом. Кроме, конечно, Рыжего, который еще приходил в себя, и меня, так как я на этом этапе в бой не лез, выискивая возможность обойти тварь. Но и без магии царь-обезьян был противником суровым. Когда прозвучал новый рев, на нем не было и царапины, а трое наших отползали за укрытие, изрядно поломанные. Впрочем... Судя по командам шерифа, никто не пострадал так, чтобы с этим не справились зелья. Новое кольцо льда я переждал, вжавшись в пол за большим блоком. Как только волна холода прошла надо мной, тут же вскочил на ноги, но сразу спрятался обратно, так как заметил направленную в мою сторону открытую ладонь босса. Вовремя. Волна спрессованного воздуха, способная перевернуть пикап, прошла рядом, только растрепав волосы. В эту перезарядку на босса набросилось не 10 проходчиков, а только семеро. Остальные пока приходили в себя, отпиваясь алхимией. Но тем не менее, несмотря на уменьшившееся число бойцов, местные смогли немного ранить босса. Это Нортон дотянулся копьем до брови царя. Новая волна холода едва не отмораживает мне пятки. Выглядываюсь за укрытия и тут же прячусь снова. Эта мерзкая скотина, кажется, инстинктивно чувствует, кто из его врагов наиболее опасен, и силовой толчок прибегает исключительно на меня. С другой стороны, так даже лучше, другим от этого в разы легче. Во время новой перезарядки на босса уже выходит снова десяток проходчиков, среди них даже рыжий, который, судя по всему, привел себя в порядок. Из временно выбывших только Вивьен, но и с ней вроде ничего непоправимого. Еще трижды царь прибегает к своему магическому комбо. Проходчики пока не только держатся, но и даже сработались еще лучше и начинают теснить босса, заставляя того отступать. Как я и думал, они бы и без меня справились в итоге. Потому как в этот поход вышли две слаженные, опытные группы, бойцы которых понимали друг друга без слов. Пропустив новое кольцо льда, выскакиваю из укрытия и несусь, что из сил на царя». Открытая ладонь монстра смотрит прямо мне в грудь, но я ранее заметил, что перед тем, как он активирует силовой толчок, тварь слегка прижимает указательный палец. В то же мгновение, как палец босса начинает движение, я, используя копейное древка как опору, взлетаю высоко вверх. Силовой толчок, не ожидавшего от меня такого финта босса, закономерно проходит гораздо ниже. Сальто в воздухе, ухожу от размашистого удара чудовищной лапы, и когда локоть твари находится совсем рядом, моя ладонь с нанесенной на ней магией иллюзии руны разрушения касается его локтевого сустава. «Десс!» — кричу я, не сдерживаясь. Адреналин во мне клокочет, заставляя кровь бежать быстрее. Когда мои ступни ударяют по плечу босса, на них тоже начертана руна. «Десс!» Оттолкнувшись от тела монстра, приземляюсь на ноги и слышу утробный рев. Тут же нахожу себе укрытие и рыбкой ныряю за него. А когда волна холода спадает, то вижу, что левая передняя лапа монстра безвольно болтается вдоль его крупного тела. Закрепляя успех, с разбега прыгаю ногами вперед и скольжу по гладкому в этом месте полу. Отвлеченный другими проходчиками царь-обезьян не успевает среагировать и с воплем, в этот раз полным боли, валится на бок. Валится, потому как его правое колено раздроблено руной разрушения. Больше босс библиотечного подземелья не поднялся. Нортон доказал, что он настоящий профессионал в своем деле. Его копье по самое древко вошло в глазницу твари, прерывая нелепую жизнь этой гигантской полуобезьяны. «Мы сделали это!» Тут же радостно орёт рыжий.